«Диана!» Я смотрела на подругу, которая вжалась в угол кровати, и думала. «Нет, думать я уже не могла. Вот бывает, что люди ломаются или их начинают клинить на чем то Вот примерно так я себя и ощущала. Сломанной, жутко уставшей и ничего не понимающей девушкой в теле старухи. Мой мозг отказывается анализировать то, что сейчас видят Он уже давно попрощался со мной, махнул рукой и сказал, «Дальше без меня». Да потому что не бывает так, не бывает. Мышь, которая так и продолжала сидеть перед нашими глазами, почесала нос и предприняла еще одну попытку. «Молока?» — уточнила она попеременно, смотря то на меня, то на Кристину. «Молока», — зачем-то повторила я. «Так осталось, бери». Неожиданно мышка исчезла, а вместе с ней исчез и стакан с остатками напитка. «Ты не могла бы подвинуться?» — тихо сказала подруга. — Могла бы. Вжавшись в стену, посмотрела, как Кристина берет с кровати одеяло и идёт ко мне. Подушку она не стала даже трогать, взяв ту, что служила больше для красоты и декорации. Мы с ней с трудом поместились на узкой койке, но каждая из нас понимала, что так будет намного лучше. Ночь прошла волнительно, казалось, спали мы урывками, но ни мышей, ни драконов, ни кого-либо другого больше в нашу комнату не заносило. Утро началось странно, мы впервые за долгое время просто переглянулись и не проронили ни слова. Разговаривать не хотелось совершенно, да и двигаться тоже. Однако были дела, были те обязанности, выполнив которые, мы получили бы долгожданный уход из этого места». Умывшись, мы медленно поползли в сторону столовой. По пути нам даже попался студент, чтобы ему икалось неделю. Но Кристина на него лишь с обидой посмотрела и пошла дальше. А вот в самой столовой мы столкнулись с ректором и Иллом Арченом Майером, которые даже решили пригласить нас за свой стол. Только мы отрицательно помотали головой и отправились в дальний угол. Туда же, кстати, пришел и повар, который сложил руки на груди и тихо произнес. «Я знаю, что вы были в кухне». «И мы знаем», — вздохнула Кристина. «Знаешь, Фрорт, как нам тут плохо. Знаешь, как хочется домой». Я и сама не ожидала, что подруга начнет плакать. «Я не ругаюсь», — поспешил добавить Фрорт. Да только слова его не помогли. Повар даже сел к нам за стол и обнял Кристину, а потом второй большой рукой и меня. «Ведь тоже начала кукситься». «Честно, я держалась до последнего, но не справилась». Так всегда и было. Если кто-то из нас двоих давал слабину, то сразу же сдавалась и вторая. Фрорт вздохнул и повел нас в кухню, где в тишине и без посторонних глаз налил нам какой-то напиток, запрещенный в стенах Академии, но исключительно в лечебных целях. На душе потеплело сразу как и в теле, а после второго глотка так вообще поняла, что мы нашли прекрасного друга в лице зеленого повара. Нас выслушали, накормили, посочувствовали и даже разрешили приходить по мере необходимости. С сегодняшнего дня запрет на посещение кухни был снят. Для нас снят. Фрорт даже сказал, что будет оставлять поздний ужин, так что мы могли спокойно работать и никуда не спешить. Я даже в конце сама обняла этого прекрасного орка. Вот на него он больше всего похож. Да будет так. Когда мы вышли из столовой, уже никого не было, так что, чуть пошатываясь, отправились выполнять свои обязанности, которые никто не отменял. Мыть на этот раз нам много, но глаза боятся, руки делают. Так что я заняла одну аудиторию, подруга — другую. Мы неспешно, впервые забив на всех и вся, просто делали то, что успокаивает нервы и приносит хоть какую-то радость. А вот когда настал обед, в аудиторию зашел. «Вон!» — тихо сказала я, выпрямляясь. Гарик осмотрел аудиторию и даже провел пальцем по столу, проверяя наличие пыли на нем. «Как комендант я обязан проверить вашу работу. Выпятил он подбородок и даже вытащил из нагрудного кармана рубашки бумагу. «Это входит в мои обязанности!» Он широко улыбнулся и всучил мне в руки бумаги, которые я тут же разорвала и под ошарашенным взглядом выкинула в урну, что стояла прямо под ногами. «Уйдите из аудитории», — повторила я, стараясь не переходить на грубость. «Уберусь? Тогда с проверкой придете. Вот только понятно, что никто меня слушать не стал. Вместо того, чтобы еще больше не раздувать, конфликт, который и так негласно идет между нами. Гарик пнул ногой урну, которая отлетела к стене и упала, рассыпав мусор по полу. Как швабра оказалась в моих руках, я не помню. Зато точно помню, как замахнулась. Да, я метила в голову. Промахнулась всего лишь чуть, потому что попала по руке но решила, что отступать уже некуда, поэтому стала защищаться. Честно, я сдаваться не собиралась. На помощь мне пришли тряпки, грязные, которые вились перед лицом коменданта и били его мокрыми грязными концами по ногам и спине. Только все это резко закончилось, когда меня неожиданно подняло в воздух, и шею сковали тиски. При этом Гарик стоял недалеко от меня с высоко поднятой рукой. «Это он меня? Душит!» Как я вас ненавижу, рычал он. Я все сделаю, чтобы вы эту академию покинули как можно скорее. Хотела сказать, что мы сюда и не напрашивались, но не могла. Горло уже огнем горело. Пока мужчина распинался, в аудиторию зашел Арченмар. Вот если он пришел снова вести допрос, то я буду отбиваться, хотя бы тряпками, а там уже решу. Правда... Помощника ректора видела только я, а вот гадкий и противный комендант — нет. Поэтому, когда рыжая шевелюра вдруг воспламенилась, решила потерять сознание. На всякий случай.